Вышвырнет, вы хотите сказать? Постойте, постойте, мистер лент возразил я. Капитана нам нечего бояться. Но я все же не согласен с конселем. Мы нечаянно овладели тайной капитана Немо. И я не думаю, что он позволит, чтобы мы разнесли по свету весть о его наутилусе. На что же вы...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 Может быть, здесь же, а может быть, в Китае. Вы же знаете, а на Утибус – быстроходное судно. Он проносится по океанам, как ласточка в воздухе или курьерский поезд на материке. Он не боится заплывать в европейские моря. кто поручится, не пойдет ли он близ побережьей Франции, Англии или Америки, где условия для побега будут еще благоприятнее. Господин Аронакс. — отвечал канадец, — ваши доводы грешат против здравого смысла. Вы говорите, в будущем времени мы будем там, мы будем тут. А я говорю, в настоящем времени мы тут, и надо этим воспользоваться. Логика Неделэнда выбивала меня с моих позиций, я чувствовал себя побежденным.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 и мы доводы ныне вески, нежели ваши. Капитан Немо по своей воле не отпустит нас. На это нечего надеяться».